Глава 11. Поездка началась замечательно. Просторное нутро баржи, стальные коридоры, по которым гуляет эхо при каждом шаге, и оглушительно громкое машинное отделение. Десятки механизмов вращались, скрижетали и шипели. На фоне огромных шестерней я выглядел совсем крошечным и начал опасаться, что при неловком движении меня перекрутит фарш. Из облака пара мне навстречу вышел мускулистый мужик, перемазанный сажей и мазутом. Вытерев под лба грязной тряпкой, он шмыгнул носом и сплюнул на пол черную слюну. Это ты помощник что ли? Все верно. Антоныч, сука, чтоб те якорь в задницу запихнули, совсем из ума выжил, посетовал мужик. А ты не смотри, что я щуплый. Трудолюбие мне не занимать, серьезно сказал я, с вызовом посмотрев на мужика. «Хе, трудолюбие! Да у меня здоровые мужики через полдня скулят, что сил не осталось! А ты так и вовсе сдохнешь через пару минут!» Он насмешливо посмотрел на меня и, покачав головой, добавил. «Ладно, пошли покажу рабочее место!» Протиснувшись между двух вращающихся валов, мы попали в узкую комнатку. С одной стороны котел, пышущий пламенем, с другой — ниша с углем. — Вот тебе лопата. Берешь уголь отсюда, — он показал на нишу, — и кидаешь сюда, потом на котел. — И смотри, чтобы давление не перешло за вот эту отметку, — указал на датчик с цифрами. Показания на нем не должны были перевалить за семерку. — Если палка уйдет выше, котел рванет, а твои ошметки придется скребать со стены. — Такое уже случалось? — Мою смену нет, — задумавшись, он добавил. «Надеюсь, и не случится. Все, начинай работать. Через полчаса отправляемся, нужно, чтобы котел прогрелся». «Обед будет?» — спросил я, ощущая, что после перепоя очень хочется жрать. «Меня будет, а насчет тебя посмотрим». Начальник ушел, и я остался в одиночестве с совковой лопатой в руках. Поставив лопату к стене, я стащил меч и рубаху, а после схватил рабочий инструмент и стал забрасывать уголек. Работа не хитрая, бери докидай. кидай. Вот только если неправильно использовать мышцы, то и правда силы кончаются очень быстро. Полагаю, большинство работников швыряли уголь за счет силы своих рук, а руки не так сильны, как кажутся. Нужно использовать все тело, тем более, что комната достаточно узкая и позволяет, не сходя с места, брать уголь и зашвыривать его в котел. Зачерпнув угля, я забросил его в топку. Спина прямая, ноги как пружины, переношу вес не за счет рук, а за счет всего тела разом. Ногами повернулся, добавил спинку, шлеп и черные камни улетели в печь. Отличная работа. Она, конечно, ПГТ, но для меня подходит идеально, лучше любого тренажерного зала. Мышцы начали ныть после первых 10 минут, а давление за это время выросло всего до тройки. Баржа задрожала, и механизмы стали вращаться с нарастающей скоростью. В следующие 20 минут я продолжал швырять уголь в печь, пока давление не поднялось до шестерки. Отбросив лопату в сторону, я рухнул на пол и вытер выступивший пот. Малохольное тело горело от непривычной нагрузки. Мышцы сводило судорогой, а руки тряслись. Это именно то, что мне нужно. Довольно улыбнувшись, я полез в карман за зеленой жемчужиной. Языки пламени отразились на идеально гладкой поверхности камня. Использовать сейчас или подождать, пока тело достигнет отказа. Пожалуй, стоит подождать. Я спрятал жемчужину в кошелек и, немного передохнув, снова принялся за работу. Давление в котле падало довольно быстро и приходилось докидывать уголь каждые полчаса. 20 минут кидаешь уголь, полчаса отдыхаешь. Чтобы не тратить время попусту, в перерывах я приседал и даже пробовал отжиматься. Но при первой же попытке рухнул мордой в пол, едва не разбив нос. Трясущиеся руки отказались поднимать вес тела и обмякли, словно две скомканные тряпки. «Не жалея себя, я уничтожал тело, давая ему всевозможную нагрузку. Раз мышцы так слабы, что не могут выдать даже одного отжимания, то буду махать мечом до тех пор, пока он не станет неподъемным». В итоге, через два часа тело полностью отказалось двигаться. Я лежал на грязном полу и задыхался. Сердце колотилось, отдаваясь голове барабанным боем, грудь ходила ходуном, а мышцы горели огнем, причиняя боль. С довольным выражением лица я достал зеленую жемчужину и сжал в кулаке. Вибрация прокатилась по телу, выгнав жар и усталость. Руки перестали дрожать, дыхание восстановилось, а в теле появилось ощущение, что я готов горы свернуть. Еще трижды я забрасывал уголь в топку, а потом вернулся мой начальник. Кстати, я так и не спросил, как его зовут. «Ну, чё ты тут?» – насмешливо спросил мужик, и, увидев, что я бодро швыряю уголь, распахнул глаза от удивления. «Живой ещё? Ну, дела!» – присвистнул он и почесал мочку уха. «Я думал, ты уже сдох, а ты он чё?» «Молодец, молодец!» – протянул чумазый. «Если до конца маршрута выдержишь, я с Антоновичем поговорю, чтоб нанял тебя на постоянку. Ладно, бросай лопату, пошли пожрем». «А как же?» – спросил я, кивнув в сторону котла. «Да хрен с ним, за полчаса ничего ужасного не случится». Махнул рукой мужик и нырнул в клубы пары, вырывающиеся из трубы. Надев рубаху и забрав меч, я последовал за ним. Да брось ты железяк! Зачем ты ее с собой тащишь? Никто не возьмет, она тут никому даром не нужна, буркнул мужик. Мне с ним спокойнее, ответил я, погладив пожирателя костей по рукояти. Хе, воитель, блин, спокойнее ему. Ну, смотри сам, хочется таскать металлолом, таскай, хмыкнул он и пошел дальше. Пройдя по извилистым коридорам машинного отделения, мы попали на склад. Десяток работяг расставили бочки, используя их как столы, а ящики как стулья. На бочке разложили свертки с едой. Печеная картошка, вареное мясо, лук, помидоры, огурцы и морс в трехлитровых банках. Мы молча сели за один из столов и стали работать челюстями. Еда была теплой, даже горячей. Увидев мое неудумение, начальник пояснил. Журачку кладем на трубы, по которым идет пар, и разогреваем. Ешь, пока не остыло. У нас времени с Гулькин член Как доберемся до места, там будет денек, чтобы отдохнуть. А долго еще плыть? спросил я, откусив кусок безвкусной курятины. Еще часов десять. Лопаты успеешь намахаться, деловито сказал мужик, перевел взгляд на матроса, сидящего справа, и гаркнул «Толян, швырни соль! Толян кивнул и, не глядя, бросил прямо в руку начальника спичечный коробок, заполненный белым порошком. «Этот бросок меня поразил. Как долго они работают вместе, что Толян безошибочно знает, куда нужно отправить коробок с солью. Пока мы жевали, белый порошок еще трижды летал через всю столовую, и на него также не смотрели ни бросающий, ни ловящий». Обед закончился, а я прихватил пару картошин и отправился на рабочее место. Уголь хрустел на лопате, чтобы с треском сгореть в котле. За следующие восемь часов я использовал еще две зеленые жемчужины, выйдя в ноль. Осталось лишь красные. Тело и правда становится сильнее после каждой использованной жемчужины. Как будто я потренировался, и мышцы мгновенно восстановились. Более того, получили прибавку в силе и выносливости. Жаль, что на обратном пути я не смогу себе позволить такую роскошь, и придется как-то выживать собственными силами. Вместе с этим было странное чувство, как будто после использования жемчуга внутри рушился какой-то барьер, не дававший мане течь по каналам. «Пока дотянуться до маны своими силами у меня не получается, но если бы у меня было больше жемчужин...» Механизмы вокруг меня засвистели, стравливая давление, и баржу ощутимо качнуло. Видимо, приплыли. Через минуту ко мне зашел начальник и подтвердил мою догадку. «Владимир, бросай лопат! Приплыли! Сутки у тебя выходной! Старайся с корабля не сходить, могут и ограбить, и прибить ненароком!» Посмотрев мне в глаза, он добавил, хотя сам разберешься, ты уже взрослый парень. Поднявшись на поверхность, я зажмурился от лучей закатного солнца, ударивших по глазам. Баржа причалила к деревянной пристани, на которой копошилась толпа узкоглазых рабочих. Они что-то говорили на непонятном мне языке и спешно разгружали ящики. А на помосте стоял Островской и руководил Разгрузкой. «Бараны желтоморды, аккуратнее!» – орал он на грузчиков. «Если хрусталь побьете, я с вас кожей живьем сдеру!» Вот же собака бешеная. Видимо, он со всеми общается только на повышенных тонах. Если заметит меня, то конфликта не избежать. Да и черт с ним. Раз уж мы приплыли в торговый город, то глупо будет упускать возможности прогуляться по рынку. Не скрываясь, я двинул к трапу и, проходя мимо, услышал. Что ты плетешься? А ну шевели булками, чумозоид проклятый! Заорал на меня строски, а я всего лишь расхохотался в ответ и еще медленнее пошел вниз. Ты меня еще посмейся! Внезапно его отвлек звук хрустнувшего ящика. Ах ты падаль! Из зарплаты вы Чен, сукин, ты сын! А вот ты на разгрузку пригнал, идиоты! Выйдя из порта, я попал на узкие улочки, утопленные в обилии торговых палаток. Торговцы буквально сидели друг у друга на головах и создавали ни с чем несравнимый шум. Даже механизмы в машинном отделении работали тише. «Дуракония корень! Мужской силы делать крепкий, как камень! Будешь зенеться на свой любить всю ночь!» — кричал один торговец, тряся в воздухе мешочком с коричневым порошком. «Бураня? Самый лучший Бураня!» – орал второй, тыча ножом в доспех, украшенный золотой вязью. «Золото! продаю золото дешево!» – зазывал третий, указывая на блестящие слитки. Торгаши перекрикивали друг друга, пытаясь багрить барахло, которое даже со стороны выглядело подделкой. Но среди этого хлама мое внимание привлек один лоток. На нем стояли три чаши, доверху заполненные жемчужинами. «Зеленые, красные и синие». Увидев это, я поспешил к лавке. «Сколько?» – спросил я, ткнув пальцем в зеленую чашу. «Десять рублей!» – ломая язык, выплюнул китаец и заискивающей улыбкой посмотрел на меня. «Десять рублей за жемчужину? Проклятье! Да мне хватит на целых девять штук! С таким количеством я смогу осилить еще два таких заплыва!» Достав кошелёк, я вытащил купюры и протянул китайцу. «За девяносто возьму пятнадцать штук». «Брат, это грабёж! Побойся Бога!» — на чистейшем русском выпалил китаец. «Все торговцы одинаковые, в каком бы мире ты ни жил». Покачав головой, я сказал, «Тогда жду твоего предложения». 10 штук могу отдать за девяносто, но не больше», — извиняющимся тоном выдал раскосы и жалостливо посмотрел на меня. «Двенадцать». «Одиннадцать и по рукам?» «Годится», — хмыкнул я и положил рубли на прилавок. Китаец насыпал в мешочек одиннадцать жемчужин и протянул мне. «Правда, денег моих он так и не получил». «Тебе заняться нечем, мусор всякий скупаешь!» Послышался из-за спины голос Шишакова. «Все, брат, мы уже заключить сделка!» Затараторил китаец, снова включив акцент. «Рот закрой, черт раскос, и стекляшки свои забери!» Прорычал Александр, заставив торговца поникнуть. «Прячь деньги в кошель и пошли отсюда! Духовный жемчуг стоит десяток раз дороже!» «Брат, я не говорить, что он духовный, парниска сама рисить купить!» – не унимался торговец. «Давай, тенька, смотри, какой красивый камень!» Он подставил стекляшку под солнечные лучи и стало очевидно, что это подделка. Шишаков двинул вниз по улице, а я, убрав рубли в кошелек, собирался пойти следом за ним, но слегка задержался. Из подворотни выбежал худощавый паренек и вцепился в мой кошель двумя руками, пытаясь его вырвать. «Отдать! Моя тебе глотка вырвать!» — кричал паренек, трепыхаясь из стороны в сторону. Я подсек нападавшему ноги, и когда он рухнул, впечатал пятку ему в грудь. Хэкнув, парень согнулся в три погибели и отпустил кошель. Не теряя времени, я побежал следом за шишей, который шел вперед спиной и скалился, глядя на меня. Володь, я смотрю, работа кочегаром пошла тебе на пользу. Мышцы появились, спина выпрямилась. Ты, по-моему, даже выше стал. А, а, трудотерапия пошла на пользу, ответил я и сильнее сжал кошель. А настоящий жемчуг дорого стоит? Настоящий? Его ты хрен где купишь? Товар-то штучный и редкий. Если на рынке появляется, то тут же оседает в карманах аристократов. Да и цены на жемчуг такие, что не вышепчешь. «Хочешь сказать, что Гвоздев меня обокрал?» — подначил я Шишакова, чтобы узнать реальные цены. «Ты чего такое говоришь?» — удивленно вылупился на меня он. «Гвоздь — честный мужик. Зелень, какой он у тебя забрал, стоит в районе сотки за кругляш. Если бы Никитич хотел тебя обуть, тогда схватил бы красный камень. Он уже стоит от пяти тысяч и выше». От услышанного я присвистнул. «Пять тысяч рублей — это серьезные деньги». В пирожковом эквиваленте это больше 16 600 пирожков. Если съедать в день по 15 пирожков, то этих денег хватит аж на три года безбедного существования. А какие еще жемчужные бывают? Самые дешевые зеленые, за ними идут синие, красные, фиолетовые, черные. Правда, черных я никогда не видел, только слышал о них». «Если фиолетовые жемчужины продаются по несколько сотен тысяч, то цена черных переваливает за десятки миллионов!» «Да уж! Это кого нужно убить, чтобы получить такую жемчужину?» – присвистнул я. «Тебе лучше не знать!» – хмуро сказал Шишаков и, свернув за угол, сел за столик уличной забегаловки. «Хозяйка, лапши, две порции!» – выкрикнул он. «Спасибо, я не голоден», — отказался я от трапезы, ведь кормежка на корабле была недурственная. «А я и не для тебя заказывал. Меня-то не кормили в дороге!» Угрюмо буркнул Шишаков и кивнул в сторону миловидной девчонки, смотрящей на нас с другой стороны улицы. «Гляди, и снова на тебя пяльц, красотка! И что они в тебя находят?» На меня смотрела Юлиана Островская. Она стояла у витрины магазина и смущенно махала мне рукой. «Ну, чё ты сидишь? Иди пообщайся с девочкой. Давай, давай!» Нетерпеливо сказал Шишаков и вытолкал меня из-за столика. Рядом с Юлианой крутилась служанка, женщина лет сорока. Жёсткие черты лица делали ее похожей на мужика в юбке, а взгляд такой, будто она готова перегрызть горло любому, кто приблизится к ее госпоже. Как только я подошел, девушка, не сдержав волнения, сама начала разговор. «Привет! Я вас сразу узнала, несмотря на...» Она займялась, смотря на мою физиономию, измазанную сажей. «На новый наряд!» «Да, я прихорошился для заграничной командировки. Немного загорел», — улыбнулся я, показав на черное лицо. И девушка хихикнула, прикрыв рот ладонью. «Госпожа, вам не по статусу разговаривать со всякими оборванцами!» Вмешалась Грым за и тут же огребла это себе не по статусу решать что мне делать закрой свой рот жестко осадила ее юлиана и снова обратилась ко мне прости пожалуйста моего отца он добрый просто очень сильно заботится о моем благополучии я не в обиде тем более что его охранники оказались отличными ребятами хмыкнул я и завис посмотрев ей в глаза у вас очень выразительный взгляд невозможно оторваться Румянец тут же залил щеки девушки, и Юлиана, потупив взор, шепнула «Спасибо». «Юлия Николаевна, нам пора возвращаться, папенька будет волноваться!» Снова влезла Грымза. «Ой, ты права, мы уже сильно задержались», — спохватилась девушка и, уходя, спросила. «А как вас зовут?» «Владимир», — улыбнулся я и добавил. «Рад был вас встретить, Юленька». «Какая наглость!» — фыркнула старуха и обожгла меня взглядом полным ненависти. «Вы правы. С вашей стороны встревать в разговор двух молодых людей — это наглость. Но я вас прощаю», — сурово сказал я, заглянув в глаза служанки. Затем повернулся к Юлиане и подмигнул. Задохнувшись от возмущения, служанка схватила в охапку Юлиану и потащила вниз по улице. Я же вернулся за столик Александра. «Хорошая девчонка! Если все у вас растется, то будешь как сыр в масле кататься!» — констатировал Шишаков, уплетая дымящуюся лапшу. «Да брось ты! Мы только поздоровались, а ты меня уже женить собрался!» — отмахнулся я. «А, поздоровался он! Я видел, как ты на нее смотрел! Только имей в виду, папку у нее вспыльчивый мужик! Может и прибить ненароком!» — предостерег Шишаков. «Да знаю я, уже имел удовольствие отлупить его охранников. А вот его не успел. Дочка утащила папу от греха подальше. Везучий гад!» Шишаков уважительно хмыкнул и заказал еще пару порций лапши. Я посмотрел вслед уходящей Юлиане и понял, что она и правда хороша. Сильный характер, сочетающийся с нежностью и застенчивостью. Если это не раздвоение личности она обворожительна. «Да, Николай Трифонович везучий, и еще чертовски богатый», подумав, сказал Шиша. Почесал висок палочками для еды и добавил. «Островский купец первой гильдии. Несмотря на то, что он не аристократ, ни один балл не обходится без его участия. Деньги, знаешь ли, открывают многие двери, а мы с тобой нищеброды». «Это временно». «Ничего нет более постоянного, чем временное», заявил Шишаков, ткнув в моем направлении палочками для еды. «Я тоже думал, что возражу свой род, А в итоге так прикипел к Союзу, что теперь не представляю другой жизни». Мимо нас прошла стайка стройных китаянок. Они тут же приковали к себе взгляд моего наставника. «Красотки, Алин сегодня работает?» выкрикнул он девчонкам вслед. Те лишь улыбнулись и кивнули. Их ответ заставил Шишакова расплыться в улыбке. «Володь, одолжи двадцать рублей!» «Пойдешь на лечебный массаж?» — поддел я его. «Нет, на этот раз к проститутке!» — серьезно сказал он и протянул руку. Я выдал требуемую сумму, и Шишаков, поблагодарив, ушел. А когда собрался уйти я, выяснилось, что этот засранец не заплатил за лапшу. Пришлось выложить 3 рубля, чтобы оплатить его заказ. Ну ничего, стрясу с него деньги при первой же возможности. Вместе с этим мне принесли две порции лапши, которые Шиша заказал перед уходом. Вздохнув, я посмотрел на дымящиеся миски, взял палочки и приступил к еде. Не пропадать же добру. К слову, на вкус лапша была отменной. Несмотря на то, что я уже был сыт корабельной кормежкой, лапшу умял за обе щеки. Пряный бульон, вареная свинина, какая-то капуста и не пойми, что еще, но сделано с душой. Закончив трапезу, я с трудом поднялся и потопал обратно на корабль. Идя по пыльным улочкам, заметил, что из подворотни на меня пялится парень, пытавшийся украсть кошелек. «Какого черта ему нужно? Хочет еще раз испытать свою удачу?» Переведя взгляд левее, я понял, в чем состояла его задумка. Подворотни он был не один. Рядом с парнем стояли еще четыре оборванца, сжимающие в руках тускло поблескивающую сталь. «Нет, против пятерых я, пожалуй, не стану драться». Выбрав удачный момент, я скрылся за проезжающей мимо повозкой, перебежал дорогу и свернул за угол. Через десяток метров снова свернул и понял, что оторвался от шпаны. Можно было еще погулять по незнакомым местам, но, решив не искушать судьбу, я вернулся на баржу. Товары, привезенные Островским, уже разгрузили, и на палубе царили мир и покой. Плюхнувшись на стальной нос корабля, я закинул руки за голову и сам не заметил, как задремал. Снились былые сражения, кровища и лица убитых мной врагов. Жуть одним словом. Проснулся в липком поту. На руках еще чувствовалось тепло крови, а во рту остался металлический привкус. По ощущениям в теле и не скажешь, что это был сон, слишком реалистично. Встряхнув головой, я посмотрел на чернеющий небосвод, усыпанный редкими звездами. Вода тихо плескалась за бортом, практически полностью скрывая шум осторожных шагов. Приподнявшись на локтях, увидел, как десяток китайцев заносит на корабль деревянные ящики. Они крались как шпионы, а попав на борт, тут же поспешили доставить коробки в трюм. Вроде бы торговый город, ничего необычного, если бы не одно «но». Четверка грузчиков уронила ящик, и из него послышалась тихая ругань. Китайцы с виноватым видом подхватили коробку и суетливо скрылись в трюме. Вскоре они покинули корабль, оставив меня с кучей вопросов. Что это было? Островский закупил рабов? Или на борт принесли абордажную команду, которая в нужный момент заберет лишнюю наличность у купца первой гильдии?